Глава 10. До сих пор я описывала события моего неприметного существования во всех подробностях. Первым десяти годам моей жизни я посвятила почти столько же глав. Но я не собираюсь давать здесь настоящую автобиографию и обращаюсь к своим воспоминаниям только в тех случаях, когда они могут представить какой-то интерес. Поэтому я обхожу молчанием период жизни в целых восемь лет. Ибо для связности моего повествования Достаточно будет нескольких строк. Когда Тиф выполнил в Ловуде свою опустошительную миссию, эпидемия постепенно угасла. Но лишь после того, как число ее жертв привлекло к нашей школе внимание общества, было произведено расследование и обнаружены факты, вызвавшие глубокое возмущение. Нездоровая местность, скверная пища, которой кормили детей и ее недостаточность, Гнилая стоячая вода, убогая одежда и тяжелые условия жизни. Когда все эти обстоятельства были обнаружены, они послужили не к чести мистера Броккельхерста. Но нашей школе это пошло на пользу. Группа богатых и благожелательных лиц, проживавших в этом графстве, пожертвовала крупные суммы на постройку более удобного здания в более здоровой местности. Были установлены новые правила, введены улучшения в питании и одежде, фонды школы были переданы комитету из доверенных лиц. Конечно, мистер Броккельхерст, благодаря своему богатству и связям, не мог быть отстранен совсем и остался казначеем. Но близкое участие в делах школы приняли теперь и другие люди, более широких и просвещенных взглядов. Точно так же и свои обязанности инспектора он должен был делить с теми, кто умел сочетать бережливость с благожелательностью и душевную твердость состраданием. Школа, в которую были введены все эти новшества, стала затем действительно полезным и уважаемым учреждением. После ее преобразования пробыла в ней 8 лет, 6 в качестве ученицы и 2 года в качестве учительницы. И я могу на основании этого двустороннего опыта свидетельствовать, что дело в ней было поставлено хорошо, и она приносила несомненную пользу. В течение этих восьми лет жизнь моя протекала однообразно, однако ее нельзя было назвать несчастливой, так как она была деятельна. Мне были даны все возможности получить прекрасное образование, я любила некоторые предметы, стремилась преуспевать во всех, а также находила большую радость в том, чтобы получать одобрение моих наставниц, особенно тех, кого я ценила. Таким образом, Я не пренебрегала ни одной из предоставленных мне возможностей. В старшем классе я стала первой ученицей. Потом мне была доверена работа учительницы, и я выполняла ее с большим усердием в течение двух лет. Но затем во мне произошла перемена. Все это время мисс Темпль продолжала оставаться директрисой. Ей обязана лучшей частью моих познаний, ее дружба, беседы с ней доставляли мне неизменную радость. Она заменяла мне мать, наставницу, а позднее подругу. Однако в то время, которую я описываю, она вышла замуж, и вместе со своим мужем, священником и превосходным человеком, достойным такой жены, уехала в отдаленное графство и таким образом была для меня потеряна. С того самого дня, как она уехала, я стала другой. С ней исчезли все привязанности, которые делали для меня ловут чем-то вроде родного дома. Я впитала в себя что-то от ее натуры, много из ее особенностей, более серьезные мысли, более гармонические чувства. Я приучилась к выполнению своего долга и к порядку. И я была спокойна, веря, что удовлетворена своей жизнью. В глазах других, а зачастую в моих собственных, я оказалась человеком дисциплинированным и уравновешенным. Однако судьба в образе достопочтенного мистера Несмита стала между мной и мисс Темпли. Мне суждено было увидеть, как она после совершения брачной церемонии, одетая по-дорожному, садится в почтовую карету. Я следила глазами, как эта карета поднимается на холм и затем исчезает за его хребтом. а Затем я удалилась к себе и провела в одиночестве большую половину этого дня, так как в честь мисс Темпли уроки были частично отменены. а Я долго ходила взад и вперед по комнате. Мне казалось, что я предаюсь только сожалениям о своей утрате и стараюсь придумать, как бы ее возместить. Но когда, очнувшись от этих мыслей, я увидела, что день прошел и уже наступил вечер, мне открылось и другое. А именно, что за эти часы размышлений во мне самой произошла глубокая перемена. Моя душа сбросила из себя все, что она позаимствовала у мисс Темпль. Вернее, моя дорогая наставница унесла с собой ту атмосферу мира и тишины, которая дышала в ее присутствии. И теперь, оставшись наедине с собой, я вновь стала такой, какой была на самом деле, и во мне проснулись былые чувства. Не то чтобы я лишилась опоры, но угас какой-то внутренний стимул. Неспокойствие покинуло меня, но исчезли основания для этого спокойствия. В течение ряда лет мой мир был ограничен стенами ловуда. Я ничего не знала, кроме его правил и обычаев. Теперь же я вспомнила, что мир необъятен, и что перед теми, кто отважится выйти на его простор, чтобы искать среди опасностей подлинного знания жизни, открывается широкое поле для надежд, страхов, радостей. И волнение. Я подошла к окну и открыла его. Вот они, оба крыла, столь знакомого мне дома. Вот и сад, вон границы Ловуда, а дальше гористый горизонт. Мои глаза миновали все остальное остановились на самом дальнем, на голубых вершинах. Через них хотелось мне перебраться. Все заключенное в пределах этих скал и пустынных лесов показалось мне тюрьмой. Я следила взором за белой дорогой, извивавшейся вокруг подошвы одной из гор и исчезавшей в ущелье между двумя склонами. Как хотелось мне уйти по этой дороге! Я вспомнила тот день, когда ехала по ней в дилижансе, вспомнила, как мы спускались по ней в сумерках. Целый век, казалось мне, прошел с того дня, когда я впервые очутилась в ловоде, а с тех пор я его уже не покидала. Каникулы я проводила в школе. Миссис Рид никогда не приглашала меня в Гейтсхед. Ни она, ни кто из членов ее семьи ни разу не навестили меня. Ни письма, ни весточки из внешнего мира. Школьные правила, школьные обязанности, школьные привычки и понятия. Те же голоса, лица, слова, те же одежды, симпатии и предубеждения. Вот и все, что я знала о жизни. А теперь... Я чувствовала, что всего этого недостаточно. В этот вечер я ощутила усталость от восьмилетней рутины. Я хотела свободы, я жаждала ее. И я стала молиться о том, чтобы мне была дарована свобода. Но, казалось, слабое дыхание ветерка унесло мою молитву. Затем я стала просить о более скромном даре, о новом стимуле, о перемене. Но и эту просьбу точно развеяло в пространстве. Тогда я воскликнула почти в отчаянии. «Пошли мне хотя бы новое место!» В это время зазвонил колокол к ужину, и мне пришлось сойти вниз. Я не могла возобновить прерванный ход моих мыслей до тех пор, пока не улеглась постель. Но даже и тогда учительница, жившая со мной в комнате, ежеминутно отвлекала меня своей болтовнёй от тех вопросов, в которые я жаждала углубиться. Как я желала, чтобы мисс Грайс поскорее заснула. Казалось, стоит мне вернуться к той мысли, которая пришла мне в голову последней, когда я стояла у окна, и мне непременно откроется какой-то выход. Наконец мисс Грайс захрапела. Это была тучная валийка. Ее носовые рулады всегда досаждали мне. Сегодня же я обрадовалась этим басовым звуком. Наконец-то меня оставят в покое мои Мы, недодуманные мысли сразу ожили. «Новое место — это выход», — рассуждала я. «Разумеется, про себя». Это, несомненно, выход. Именно потому, что это звучит не слишком заманчиво. Не то, что сладостные слова «свобода», «восторг», «радость». Для меня они только звук пустой. Они настолько далеки и нереальны, что прислушиваться к ним значит попосто терять время. А вот работа — это нечто реальное. Трудиться может всякий. Я здесь трудилась восемь лет. И все, чего я хочу теперь, это работать где-нибудь в другом месте. Неужели я даже этого не смогу добиться? Разве мое желание невыполнимо? Нет, нет, это в конце концов вовсе не так трудно. Надо только пораскинуть умом. Как лучше взяться за дело? И я села на кровати, чтобы хорошенько все обдумать. Ночь была холодная. Я закуталась в платок и снова принялась усиленно размышлять. Чего я хочу? Новое место, жить в другом доме, среди новых лиц, в новых обстоятельствах. Я хочу этого потому, что желать другого бесполезно. Каким образом люди получают места? Они, видимо, обращаются к друзьям. У меня же нет никого. Но ведь немало людей, у которых тоже нет никого на свете. Они все должны делать сами, сами себе помогать. Как же они поступают? Я не знала, и ничто не подсказывало мне ответа. Напрасно я понукала свой мозг, чтобы он работал. Я чувствовала, как кровь стучит у меня в висках. Примерно сейчас мысли мои были погружены в хаос. Все путалось в голове, и я не могла прийти какому выводу. Разгоряченная тщетными усилиями, я встала и начала ходить по комнате. Отдернув занавеску, я увидела в небе несколько звезд и, наконец, почувствовав, что окончательно продрогла, забралась под одеяло. Однако в мое отсутствие добрая фея, видно, положила на мою подушку тот ответ, которого я так добивалась. Едва я опустила на нее голову, как в моем сознании спокойно и отчетливо прозвучали слова. «Те, кто ищет службы, дают объявление в...» «Ширском вестнике». ну как? Я не знала, как даются объявления. И снова последовал быстрый и точный ответ. Запечатай текст объявления и деньги в конверт и адресуй издателю вестника. Отнеси его при первой возможности на почту в Лоутон. Адрес для ответа дай до востребования Лоутонское почтовое отделение на имя Дж.Э. Ты можешь пойти туда справиться примерно через неделю, после того, как пошлёшь письмо. Если получишь ответ, в соответствии с ним и будешь действовать. Я продумала этот план дважды, трижды, во всех деталях. И, почувствовав удовлетворение, наконец заснула. Я проснулась очень рано. И ещё не успел прозвонить звонок, как объявление было составлено, запечатано в конверт и надписан адрес. Оно гласило «Молодая особа, имеющая преподавательский опыт», Разве я не была два года учительницей? Ищет место в частном доме к детям не старше 14 лет. Я решила, что так как мне самой всего 18, было бы неразумно брать на себя руководство учениками почти моего возраста. Кроме общих предметов, входящих в школьную программу, преподает также французский язык, рисование и музыку. Теперь читатель. Этот список предметов обучения показался бы весьма ограниченным. Но тогда он был обычен. Адрес Лоутон в Ширском графстве до востребования Дж. Э. Объявление пролежало весь день в моем ящике, после чая попросила у новой директрисы разрешения пойти в Лоутон, чтобы сделать кое-какие покупки для себя и для двух-трех учительниц. Она охотно отпустила меня, и я пустилась в путь. До Лоутона было две мили, День стоял сырой, но темнело еще не слишком рано. Я зашла в несколько лавок, опустила письмо в почтовый ящик и возвратилась под проливным дождем, промокшая до нитки, но с облегченным сердцем. Следующая неделя мне показалась очень длинной. Наконец она прошла, как и все под луной. И вот я на склоне ясного осеннего дня опять оказалась на дороге, ведущей в Лоутон. Дорога эта была очень живописна. Она шла вдоль речки послушно следуя прихотливым извивам ее росла. Но в тот день я больше думала о письмах, которые, может быть, ждут меня в соседнем городке, чем о прелести лесов. И вот, предлогом для моего путешествия послужила на этот раз примерка башмаков. Я быстро покончила с этим делом, а затем прошла маленькую тихую улочку, которая вела от лавки башмачника к почте. Почтой заведовала старушка в черных роговых очках и черных метенках. «Скажите, пожалуйста, нет ли писем на имя Дж-Э?» Она пристально посмотрела на меня поверх очков, открыла какой-то ящик, принялась шарить в нем и шарила так долго, что мои надежды начали уже угасать. Но вот она вынула оттуда конверт и в течение пяти минут изучала его самым внимательным образом. Затем она протянула мне письмо через стол, окинув меня пристальным и недоверчивым взглядом. Конверт был адресован на имя «Дж-Э». E. «Только одно?» — спросила я. «Больше нет», — отвечала она. Я положила письмо в карман и направилась домой. У меня не было возможности вскрыть его сейчас же. Правила школы требовали, чтобы я вернулась ровно в восемь, а было уже половина восьмого. По моему возвращению меня ждали самые разнообразные обязанности. Я должна была сидеть с воспитанницами во время приготовления ими уроков Затем была моя очередь читать молитву, затем я присутствовала при том, как они ложатся спать, затем ужинала вместе с остальными учительницами. И даже тогда, когда мы, наконец, разошлись по своим комнатам, мне еще предстояло выслушать мисс Грайс. У нас был только огарок свечи. Я опасалась, что она проболтает до тех пор, пока от него ничего не останется. К счастью, плотный ужин оказал на мисс Грайс снотворное действие. Не успела я раздеться, как она уже храпела. В подсвечнике оставался еще кусочек свечи, и вот я, наконец, извлекла письмо. На печати была буква «Ф». Я вскрыла его. Письмо было очень кратким. Если «Дж. Э.», поместившее объявление, в «Ширском вестнике» от последнего четверга обладает всеми перечисленными ею данными, И если она в состоянии представить удовлетворительные рекомендации относительно своего поведения и своих познаний, ей может быть предложено место воспитательницы к 9-летней девочке с вознаграждением в 30 фунтов за год. Просьба к G.E. прислать указанные рекомендации, а также сообщить свое имя и фамилию, место жительства и другие необходимые сведения по адресу Мисс Фэрфакс, Торнфильд, Близ Милкотта, в Ширском графстве. Я долго рассматривала письмо. Почерк был старомодный и довольно неуверенный. Так могла бы писать пожилая дама. Это обстоятельство меня обрадовало. Я все время опасалась, как бы действуя на свой страх и риск, не попасть в какую-нибудь неприятную историю. И больше всего на свете желала, чтобы мои поиски привели к чему-то достойному, приличному, солидному. «Пожилая дама», — рассуждала я, Это уже не дурно. Миссис Фэйрфакс. Я видела ее перед собой в черном платье и вдовьем чипце. Может быть, несколько суховатая, но вежливая. Образец старомодной английской респектабельности. Торнфельд. Так, очевидно, называлось ее имение. Вероятно, чистенькая, красивая усадьба. Хотя бы образеть ее мне было очень трудно. Милкот. В Ширском графстве. Я мысленно представила себе карту Англии. «Да, вот они где. Игра в свой город на 70 миль ближе к Лондону, чем та отдаленная окраина, где я сейчас жила. Это обстоятельство привлекало меня. Мне хотелось видеть вокруг себя жизнь и движение. Ведь Милкот — большой фабричный город, расположенный на берегах реки А. Там, наверное, суетливо и шумно, но тем лучше. Во всяком случае, это будет нечто совсем другое, чем здесь». Нельзя сказать, чтобы мое воображение было особенно пленено предстоящим зрелищем высоких фабричных труб и облаков черного дыма, но, размышляла я, Торнфельд, вероятно, находится далеко от города. В эту минуту огарок догорел, и комната погрузилась во мрак. На следующий день надо было предпринимать дальнейшие шаги. Я уже не могла больше таить свои планы, чтобы добиться их свершения. Приходилось поделиться ими с окружающими. Принятая директрисой во время полуденной перемены, я сказала ей, что собираюсь поступить на другое место, где жалований будет вдвое больше того, которое мне платят здесь. В Ловде я получала только 15 фунтов в год. И я просила ее изложить мое дело мистеру Броккельхерсту и кому-нибудь другому из членов комитета с тем, чтобы заручиться для меня рекомендацией. Директриса любезно согласилась быть посредницей. На следующий день она рассказала обо всем мистеру Броккельхерсту, который ответил, что надо написать «Миссис Рид», так как она — моя опекунша. Этой даме было отправлено соответствующее письмо, на которое она ответила, что я могу поступать, как хочу, ибо она уже давно отказалась от какого-либо вмешательства в мои дела. Письмо обошло всех членов комитета, Это казалось не ужасной проволочкой времени. Но я, наконец, все же получила официальное разрешение изменить к лучшему свою судьбу, если для этого представится случай. Кроме того, мне обещали, что поскольку я всегда вела себя хорошо и как учительница, и как ученица, мне будет выдана соответствующая характеристика и свидетельство о моих познаниях за подписью инспектора нашего учреждения. Этот документ Я через месяц получила на руки и послала копию с него миссис Фэйрфакс, которая ответила мне, что она удовлетворена полученными сведениями и через две недели предлагает мне занять место гувернантки у нее в доме. Я приступила к сборам, и две недели промелькнули незаметно. Мой гардероб был не особенно разнообразен, хотя вполне соответствовал моим потребностям. И я в один день успела уложить свой чемодан, тот самый, который восемь лет тому назад привезла из Гейтсхеда. Чемодан затянули ремнями и наклеили на него ярлык. Через полчаса носильщик должен был отнести его в Лолтон, а я сама предполагала на следующее утро отправиться туда пешком, чтобы сесть в дилижанс. Я вычистила свое черное дорожное платье, приготовила шляпку, перчатки и муфту, осмотрела все ящики, чтобы убедиться, не забыто ли что-нибудь, и, наконец, когда все дела были кончены, присела, чтобы хоть немного отдохнуть. Однако мне не сиделось на месте, хотя и провела весь день на ногах. Я ни на минуту не могла успокоиться, волнение не покидало меня. Ведь сегодняшним днём заканчивался целый период моей жизни, а завтра начинался другой. Я уже приготовилась провести без эту разделявшую их ночь, лихорадочно наблюдая за тем, как совершается во мне переход от одного периода к другому. «Мисс», — сказала горничная, встретив меня в вестибюле, где и металась словно беспокойный дух. «Вас внизу кто-то спрашивает». «Наверное, насельщик», — решила я и тут же побежала в кухню. Я только что миновала маленькую гостиную или учительскую дверь которой была полуоткрыта, как оттуда кто-то выбежал. «Она, она! Я сразу узнала ее! Я бы ее везде узнала!» Воскликнула какая-то особа, загораживая мне дорогу и хватая меня за руку. Я взглянул на нее. Передо мной стояла женщина, одетая, как прислуга из богатого дома, полная, но еще молодая и красивая, черноволосая и черноглазая, с ярким цветом лица. «Ну-ка, кто это? Угадайте!» — сказала она, — ее голос и улыбка показались мне очень знакомыми. — Вы, наверное, не совсем забыли меня, мисс Джейн. Через секунду я уже горячо обнимала и целовала ее. — Бесси, Бесси, Бесси! — повторяла я. А она, смеясь и плача, одновременно тоже обнимала меня. Моби вошли в гостиную. Перед камином стоял маленький мальчик лет трех в шотландской курточке и штанишках. «А это мой сынок?» — сразу же объяснила мне Бесси. «Значит, вы вышли замуж, Бесси?» «Да вот уже почти пять лет, как я замужем за Робертом левином нашим кучером. И у меня, кроме Бобби, есть еще маленькая девочка. Я ее назвала Джейн». «А вы что же, больше не живете в Гейтсхеде? Мы живем в домике привратника. Тот, который был при вас, ушел». «Ну, как они там все поживают?» «Расскажите мне все». «Все о них, Бесси. Ну, сначала сядьте. А ты, Бобби, не хочешь ли ко мне на коленки?» Но Бобби предпочел прижаться к матери. «А вы нельзя сказать, чтобы очень выросли, мисс Джейн, и не так уж пополнели продолжала мисс левин «Видно, не очень-то вас сытно кормили в школе. Вы на голову ниже старшей мисс Ритт, да и в плечах она шире, а из мисс Джорджианы можно было бы выкроить двух таких, как вы». «Джорджиана, верно, очень красивая, Бесси?» «Очень! В прошлую зиму она со своей мамой ездила в Лондон, и там все восхищались ею. Один молодой лорд влюбился в нее и хотел жениться, но его родные были против. И что же вы думаете? Они сговорились с мисс Джорджианой убежать, но их выследили и остановили. Мисс Рид выследила их. Я думаю, это она из зависти» а теперь они с сестрой живут, как кошка с собакой. Вечно ругается. Ну а Джон Рид? О, дела у него не так хороши, как бы хотелось его маме. Он поступил было в университет, да его оттуда исключили. Так что ли, говорят. Потом его дяди хотели, чтобы он стал адвокатом и изучал право, но он такой беспутный молодой человек. Никогда из него толку не выйдет, по-моему. А как он выглядит? Мистер Джон очень высокий. Некоторые считают, что он хорош собой, но у него ужасно толстые губы. А миссис Трид? Миссис располнела. И с лица ничего, но только в душе она неспокойна. Ее огорчает поведение мистера Джона. Он пропасть денег транжирит. Это она вас послала сюда, Бесси? Конечно, нет. Мне самой уже давно хотелось повидать вас. И когда я узнала, что от вас было письмо и что вы собираетесь уехать куда-то далеко, я решила, поеду и взгляну на нее, пока она еще близко. Боюсь, что вы разочаровались во мне, Бесси. Я сказала это, смеясь, ибо заметила, что взгляд Бесси, хотя и почтительный, не выражал никакого восхищения. «Нет, мисс Джейн, не то чтобы...» «Вы очень элегантная, настоящая леди, а большего я от вас и не ожидала. Вы и ребенком не были красавицей». Я улыбнулась ее искренним словам. Я чувствовала, что она права, но, сознаюсь, меня немного огорчил этот отзыв. В восемнадцать лет всякая девушка хочет нравиться, и сознание, что у нее неблагодарная внешность, не может быть ей особенно приятно. «Но я уверена, что вы очень умная», продолжала Бесси, стараясь меня утешить. «Чему вы научились? Вы умеете играть на рояле?» Немного. В комнате стоял рояль, Бесси открыла его и попросила меня сесть и что-нибудь сыграть. Я исполнила один-два вальса, и она с энтузиазмом заявила. «Нашим барышням так не сыграть. Я всегда была уверена, что вы способнее ко всякому учению, чем они. А рисовать вы умеете, да?» Вот один из моих рисунков над томином это был пейзаж сделанный акварелью я подарила его директрее в благодарной за ее любезное посредничество она вставила картину в рамку и под стекло но это же очень красиво мисс джейн лучше не нарисовал бы и наш учитель рисования не говоря уже о самих барышнях которым до этого далеко когда небо а по французски вы тоже научились да бесся я читаю говорю по французски и умеете вышивать и шить умею О, да, вы стали действительно настоящей леди, мисс Джейн. Я всегда была уверена, что так будет. Вы сами пробьетесь в жизни, без всяких родственников. Вот о чем я хотела спросить вас. Вы когда-нибудь слышали о родных вашего отца, мисс Эйр? Никогда. Вы знаете, миссис всегда говорила, что они бедные и простые. Может быть, они и бедные. Но я уверена, что они такие же благородные, как и Риды. Один раз, лет семь тому назад, в Гейтсхед приезжал какой-то мистер Эйр и хотел повидать вас. Миссис сказала, что вы в школе за пятьдесят миль от нашего дома. Он, видно, был очень огорчен, так как не мог дольше задерживаться. Мистер Эйр уезжал куда-то за границу, и судно должно было уйти из Лондона через день-два. На вид он настоящий джентльмен, и я думаю, что это был брат вашего отца. «А куда же он уехал, Бесси?» «На какой-то остров. За тысячу миль, где вино делают». Мне буфетчик объяснил. «На Мадейру?» — догадалась я. «Да, да, вот именно. Он так назвал». «Значит, он уехал». «Да, он и нескольких минут не пробыл у нас. Миссис держалась с ним очень гордо. Она потом называла его «этот паршивый торговец». «Мой Роберт предполагает, что он торгует вином». «Очень возможно» ответила ей «А может быть, он агент или служащий винодельческой фирмы?» Мы с Бесси пробеседовали о старине больше часа. Затем она ушла. Я видела с нею в течение нескольких минут на другое утро в Лоутоне, когда дожидалась дилижанса. Мы окончательно простились перед дверью гостиницы «Герб Броккельхерстов» и разошлись в разные стороны. Она направилась к вершине холма чтобы там дождаться оказии для возвращения в Гейтсхед. Я села в дилижанс, которому предстояло отвезти меня в неведомые окрестности Милкота, где меня ждали другие обязанности и другая жизнь.